Глава 18. Клара. 13 августа 2035. Понедельник. «Так непривычно вновь видеть кресты на кладбищах, Жень!» Клара стояла у могилы в Лебедево, в 10 километрах от центра Твери. С прикрепленной к широкой дощечке фотографии на нее смотрел молодой парень, щелился крупными белыми зубами, словно был рад ее приходу. Ниже на дощечке была надпись. Ульский Евгений Сергеевич, 06.06.2006, 10.08.2035 «Прости, что не приехала на похорон вчера. Я хотела. Веришь, я ведь прямо чувствовала что-то в пятницу. Ночью сон приснился странный, страшный. Всю пятницу сама не своя была, даже к священнику пошла. Первый раз в жизни. Вот какая тоска накатила. А вечером Сулушка пришел и сказал, что тебя не стало». Клара смахнула слезы, облаченная в черное платье, майку до колен. Кутаясь в легкую черную кофточку, связанную крючком, она присела на свежевкопанную скамейку, еще не покрашенную, пахнущую деревом. Поправила черную бандану над солнцезащитными очками. Бандана на послеобеденном солнце нагрелась и пекла голову. Никак не могла вчера из общины уехать. Только в полдень вязалась с личным водителем батюшки. Он в город нашего новенького подвозил, однорукого. Странный он, этот новенький, и неотесанный. Я три часа почти ехала с ними, а он ни одним словом не перекинулся со мной, а я ведь его выхаживала в госпитале. Тут у меня еще от батюшки есть с собой, в дорогу дал, сказал, что первое дело... Клара вынула из сумки металлическую тяжелую флягу с коньяком, сделала глоток, а потом еще семь или восемь. Горло обожгло, в глазах появилось легкое убаюкивающее покачивание. Пришло четкое сознание, что она, Клара, стоит сейчас на пороге жизни и смерти, обозначенном кусочком взрыхленной земли под ногами полтора на два метра размером. И за порогом остался ее лучший друг. Ну вот, а в городе я поймала попутку. Молодой человек на беспилотнике ехал в твою сторону, но автомобиль не остановился вовремя, проехал мимо. Завис и просто ехал и ехал. Мы с этим парнем возились с настройками, щелкали все на приборной панели, возились, возились. В общем, вышла я где-то в чистом поле уже вечером, и только коровы вокруг, и стога сена. Я у тебя всегда была недотепой, только ближе к ночи поймала вторую попутку, обратную, и уснула в ней. Почти до Москвы доехала. И потом вот снова обратно добиралась, голодная, уставшая. Слава богу, что я наконец до тебя доехала, пусть и поздно. Еще глоток. Несмотря на будний день, на кладбище было много народа. Все сновали, то и дело проходили мимо, смотрели с интересом на фигуристую девушку на лавочке с флягой в руке. Ты бы посмеялся, наверное, сейчас. У тебя такое чувство юмора было. Помнишь, как мы с тобой ходили покупать для меня ошейник? Я тогда еще встречалась с тем любителем сада Не вспомню же его имени. Мы тогда зашли в секс-шоп, а ты что-то тут дорого все, давай в зоомагазин. А в зоомагазине нам говорят, типа, у вас крупная собака? А ты такой посмотрел на меня, оценивающий, отвечаешь, килограммов 80, крупная сука. А продавец такой еще спрашивает, кавказская овчарка, что ли, а ты немецкая. Клара горько улыбнулась, и то ли прямой луч солнца, то ли скорбь выжили из ее глаз ручеек слез, выбежавший из-под темных стекол очков. Я ведь как чувствовала, что тебя скоро не станет. «Еще тогда, когда ты мне сделал татушку с полозом, еще сказал мне, что я пойму когда-нибудь. У меня сразу какой-то холодок по телу пробежал. Не так много времени прошло, и вот я здесь». Медленно пролетели клином семь дронов, распугав местное воронье. «Я знаю, что нравилось тебе. Ты мне тоже нравился. Да что там, я безумно любила тебя, как друга, даже как брата. Жила у тебя, ты заботился обо мне». А я встречалась с какими-то уродами, с одним, вторым, третьим, не сосчитать, сколько их было, извращенцев, маменькиных сынков, неудачников, озлобленных абьюзеров. И вроде ты и был тем самым идеальным и рядом всегда, но не разгоралось пламя, зато всегда потрескивали угольки уютного камина в моем сердце, обогревая меня, когда мне было горько и плохо. Таким ты был для меня, таким я тебя и запомню, женек. «Я тебя люблю», — сказала она на немецком. Она послала над гробью воздушный поцелуй и сделала еще один глоток дурманящей маслянистой жидкости с дубовым вкусом и запахом ванили, орехов и дождя, цветущей весны. «Хотя иногда ты меня пугал, конечно, особенно когда надевал эти белые склеры и становился какой-то диковатый, сам не свой. А меня ведь отчитывал всегда, что склеры вредны для глаз». Или когда оживленно рассказывал в сотый раз ту историю про демонов и ангелов, ты это так убедительно делал, что я верила. В эти моменты ты, обычно серьезный, флегматичный, превращался в оратора и даже оракула. Волосы твои взъерошивались, взгляд становился чужим, в глазах появлялся блеск. Ты говорил про апокалипсис, а я представляла набрякшие фиолетовым тучи. Молнии, растущие на небе варикозными венами. Яркие шары, с жутким треском летающие повсюду. Гром, заставляющий завывать сигнализации всех машин в городе. И боялась. Я не говорила тебе, но меня от этой легенды почему-то пронзал какой-то первобытный ужас. И каждый раз во время ненастья я подбегала к окнам и всматривалась в небо. Оно всегда-всегда было серым, но я продолжала подбегать. И сейчас тоже делаю это каждый раз при первых раскатах грома. Неподалеку послышался гул двигателя. Возле кладбищенских ворот остановился КАМАЗ, похожий на гигантского броненосца, если бы на броненосцах писали УФСИН. От машины отделился высокий смуглый мужчина с папочкой в руке и подошел к сторожке у входа. Вдалеке, возле съезда с шоссе, из-за деревьев, высунул черную морду затонированный гелик без номеров с погашенными фарами. Через пару минут к нему подъехал мотоцикл с коляской, на котором восседала высоченная, тощая, будто слендермен, фигура в сером комбинезоне и желтоватом шлеме. «Только перед моим отъездом в обитель ты признался, что это был лишь рекламный ход, чтобы клиентов привлекать этой легендой и бить им татуировки с этой символикой. И работало же ведь! Четверть города ходит с предплечьями в фиолетовых грозовых тучах, с демонами-ангелами, блудницами-змеями» церберами твоими. Мне кажется, в наше время технологии и логики не осталось в жизни места даже мыслям о чем-то волшебном, сказочном, паранормальном. И людям этого так не хватает. Поэтому твоя идея и выстрелила. Подумать только, ты так искал ее все время, долгие годы. А осенила тебя после байки, рассказанной каким-то зэком в сети. Бывает же. Наверное, круто быть творческим человеком. «В любой момент тебя может посетить что-то неожиданное вот так». «Готубин Клара Олеговна?» Клара обернулась. Возле ограды стоял тот мужчина с папочкой из автозака. В руке у него была корочка следователя. «Я вынужден вас задержать», — сказал он спокойным тоном. «Но я ни в чем не виновата и вообще. Я проживаю в первой обители. Просто доставьте меня туда». «Вы обвиняетесь в том, что нарушили устав взаимодействия с обителями. Вы превысили время нахождения вне общин». «Дается не более суток». «Я же на три часа всего задержалась. Просто такое дело?» Клара показала на могилу. «Сами понимаете, я немедленно возвращаюсь в общину и больше не буду нарушать, простите». «Не в моей компетенции. Пройдемте». Клара вылила остатки коньяка на могилу Ульского. «Не злись на меня, женек», сказала она по-немецки. «За все прости». В автозаке уже были люди. Неопрятный мужчина лет сорока в коричневом свитере и потертых джинсах, худенький паренек с очаровательными усиками, эдакий юноша, бледный, со взором горящим, однорукий. В нем Клара узнала своего вчерашнего попутчика, того новенького, вроде бывшего полицейского, что-то бормочущее себе под нос и напряженно всматривающийся в бронированный бок автозака, то с вопросительным выражением лица, то с каким-то осуждающим, что ли. И полноватый парень с петушиным хохолком и свалявшихся пшеничных волос, одетый по-спортивному и в что делало его похожим на жирного ниндзя, смутно знакомый, но точно не обительский. Ее новых попутчиков разместили в трех из четырех клеток внутри автозака. Следователь приложил палец к сканеру клетки, находящейся между ниндзя и одноруким. Решетчатая дверь отъехала, И следователь вежливым, наполненным почти рыцарским пиететом жестом, пригласил ее зайти в комнатушку. «Каиса уже сформировала приговор по вам», — сказал он, аккуратно закрывая дверь. «Так как вы гражданка другого государства, то вас просто депортируют в Германию. Беспокоиться не о чем. Вам дадут достаточное количество марок или евро за счет электронных рублей и штрафа, который мы наложим на фонд обителей». «А в Германии вас сразу же выпустят, потому что там нет наказания за покидание религиозных общин. Сейчас мы отвезем ваших попутчиков в тюрьму и СИЗО, а вас — в управление, оттуда вас отправят уже в аэропорт». Следователь улыбнулся, вышел из спецкузова, спросил на прощание. «Жалобы, претензии к караулу по конвоированию, наряженному от УФСИН по Тверской области, есть?» «Нет, что вы!» — растерянно протянула Клара и выдавила улыбку. «Сделаю, пожалуй, вам кондиционер попрохладнее. Счастливого пути!» — весело сказал следователь и закрыл тяжелую металлическую дверь кузова. Машина задрожала и, переваливаясь на ухабах, поехала. Кондиционер и правда оказался бы кстати. В кузове была «настоящая бакин, в переводе с немецкого «печь». Клара присела на лавку и стянула с себя бандану и очки, затем кофточку. Глубокий вырез и узкие лямки платья открыли вид на пышную грудь и широкие плечи. Однорукий прошипел себе под нос. «Заткнись, Остряк! Можешь скромнее быть!» «Вы мне?» — спросила Клара. «Нет», — тихо сказал однорукий и отвел глаза. Клара огляделась. Из четырех клеток одна была большая, видимо, общая, во веселевый борт. В ней на длинной лавке сидели мужчина в свитере и юноша. По правому борту три изолированные клетки поменьше, видимо, одиночные. В одной из них томился однорукий, его приковали наручниками к прутьям за единственную руку. Во второй — ниндзя, которого упаковали по полной. Руки были разведены в стороны и пристегнуты, приваренные к полу кандалы обхватывали щиколотки массивными браслетами. Узник сидел на лавке, а вокруг его груди и живота были перекинуты стальные ленты, прикрепленные к стене болтами. Клара закинула ногу на ногу, открыв могучие бедра, она перехватила взгляд однорукого. У него разве что слюна не текла, он пожирал ее взглядом. Мужчины в свитере и юноша перешептывались между собой и первый украдко кивал на девушку. Конечно, ни обстановка, ни повод для задержания не располагали к таким мыслям, но Клара поймала себя на том, что оценивает сидящих мужчин как «мужчин». «Однорукий» симпатичный, конечно, но «однорукий». Мужик в свитере неопрятный и пугающий, эти двое точно мимо. Бледный паренек был чем-то похож на Женю, такой же худощавый, с диковатым взглядом, флегматичный. В целом, ее типаж. В другой ситуации у него были бы шансы. Но вот к кому девушку тянуло просто нереально, так это к пухляшу, обернутому как подарок на Новый год». Это было странно, но этот абсолютно антисекс, истекающий потом, залипший взглядом в потолок, вытаращив глаза, притягивал так, словно своим присутствием обращался напрямую к какой-то сидящей внутри Клары животной сущности. Хотелось выломать решетку и изнасиловать его. Она не без усилий отогнала неуместные мысли. Почувствовала жар на щеках, должно быть, она сейчас красная, как рак. Что не могла отогнать Клара, так это жарущий ее вопрос где она могла видеть ниндзя. Чтобы отвлечь себя, девушка начала присматриваться и пытаться угадать, что могло произойти и как все эти люди сюда попали. Она вообще любила так, поиграть в детектива, увидеть детали. Скорее всего, была какая-то драка, Пухляж грязноватый, с синяками на руках и лице, на виске рана. Похожая рана на виске была у однорукого, а его шею и руку усеивали мелкие царапины. У мужчины в свитере ширами покрывали всю голову, а самый большой, будто застежка на мягкой игрушке, красовался тоже на виске. И хотя уже рассасывались, явно были получены давно и вообще больше походили на послеоперационные, совпадение оказалось странным. «Что теперь со мной будет?» — спросила вслух Клара. «Тебе же сказали, в Германию отправят», — ответил однорукий. «Я не хочу». «А, по-моему, очень даже хороший вариант», — сказал юноша напротив. — Ты же и забители, далась она тебе, — вторил однорукий. — Вообще не я нашла покой. — Как вообще можно найти покой в таком месте? Никогда не понимал. Люди там даже в город нормально выйти не могут. Живут коммуной, денег нет ни у кого, — произнес мужчина в свитере. — Я не знаю, покой — это ощущение. Трудно объяснить. Я жила в Дрездене, Бремени, Твери. Вечером подходила к окну и просто слушала звуки. Они меня тревожили. Лай собак, пьяная речь, ругань, сигнализации, бьющиеся стекла. Теперь, когда я подхожу к окну в своем обительском доме, слышу шелест деревьев и пение птиц, смех, спокойную речь на разных языках, колокола. Витает запах свежескошенной травы и шашлыка. Если это не покой, то что? Но не знаю, мне вот руку отрезали там, например. Может, ты, когда пение птичек слушаешь, крики людей не замечаешь? Клара хотела было сказать, что сам виноват и что хорошим людям там просто так конечности не ампутируют, но решила не обострять. — Богдан, а с нами что будет? Вы же в МВД работали, наверняка уже знаете, — спросил юноша. Было видно, что он напуган. Его руки мелко тряслись, шея напряглась, а губы сжались до белизны. — Смотрите, как нас рассадили. Вы двое в общей камере едете, — ответил однорукий. Девчонку отдельно посадили, это правильно. Так положено, чтобы женщины с мужчинами не содержались. Мало ли, что у вас на уме. Этого тоже отдельно, и всего заковали. Значит, как особо опасный числится, он уже этапируется, считай. Вот что со мной будет, не знаю. Возможно, меня отдельно посадили, как бывшего сотрудника. Так тоже положено, если по другой причине, дело куда хуже. А что нас вообще везут, это же хорошо, да? уточнил Лысый. «За решеткой хорошо не бывает, но да, конкретно с вами двумя ничего не будет, наверное. Вас просто за компанию задержали, лишь допросят в управлении. В драке вы участия не принимали. У вас же все в порядке с чипами?» Значит, Клара угадала. Была какая-то драка, и как минимум трое из присутствующих были знакомы между собой. «Ну, вообще-то, у нас как раз проблема с чипами», — ответил юноша. «У меня он сломался несколько дней, а у моего товарища его вообще нет, причем он не состоит в обители». «Ну, значит, поедете после управления в тюрьму оба». «Я думаю, что Владимир Романович окажет нам протекцию», — сказал мужчина в свитере. «Роман Владимирович», — поправил юноша. «Да, какое-то заявление имеется от него, занесено в КАИСу. Я думаю, в управлении разберутся». «Остается надеяться», — процедил мужчина. «Из этого автозака дороги назад нет. Бронированный. Полицейские с оружием в кабине сидят. В такой карете мне ездить не доводилось». «Я тоже первый раз в подобной ситуации», — соврала Клара, вспомнив свои ночевки в тюремной камере по молодости. «Это еще он не по регламенту сейчас охраняется», — сказал однорукий. «Положено большее сопровождение, дополнительная машина с конвоем, и еще с нами должен ехать кинолог с собакой». «Чего это они нас так слабо охраняют?» — язвительно спросил юноша. «Формально мы еще не заключенные», — ответил однорукий. В «Последнее время штат полицейских сократили. Все равно от наблюдения никуда не сныкаешься. Наверное, не ожидали сопротивления. Мы-то ни в чем не виноваты. А этот вот», — кивнул он на ниндзя, — «был просто подозреваемым». Кто же знал, что он в бешенство впадет? Эй, как там тебя, режиссер? Ты же понимаешь, что подставил всех. ты да -то точно на пожизненное уедешь теперь. Еще и я ввязался в эту потасовку, чтобы нас пулями там не изрешетили. Эх, за сопротивление теперь нас всех кошмарить будут. Полицейские явно обиделись. Чего? Спросил однорукий, посмотрев на стенку. Себя на бутылку посадил урод. Не отводя взгляда от потолка, закованный пухляж поджал губы, и шмыгнул носом. — Не режиссер он, репортер из редакции, — поправил паренек. — Матвей Карпов. Не ожидали мы такой прыти от вас, Матвей. — Точно. Это же тот руководитель из университета редакции. Вот откуда Клара его знает. Она помнила его такого интеллигентного, тихого, а сейчас его топировали, словно Ганнибала Лектора. Это какое-то безумие. — А я говорил, не стоит с ним никуда идти, — сказал мужчина в свитере. — «А ты типа, чего нам в управление добираться? Попробуем через человека, раз такое дело. И вот, все равно едем в управление. Такой весь вежливый пришел. Простите, извините, спасибо, пожалуйста. Какой у вас тут сорт кофе интересный?» Про свободу рассуждал, если какой-то у него. «Вот свобода твоя. В автозаке едешь. Свобода, она как пирамида Маслоу. На верхних уровнях сплошная философия». Свобода познания, свобода слова, свобода творчества. А на самом низком-то уровне одна свобода. Не ехать непонятно куда в наручниках, черт!» Из носа мужчины побежала кровь. «Товарищ следователь, тут медицинская помощь нужна!» — крикнул однорукий. Камаз остановился. Через минуту лязгнула дверь, и в кузов зашел полицейский с аптечкой. Внезапно что-то мощно ударило. Сначала сзади через мгновение такой же удар спереди. Все, кто был в кузове, кроме зафиксированного Карпова, кубарем полетели на пол. Сначала их бросило в одну сторону, затем в другую. Полицейский с аптечкой медленно поднялся с пола. В спецкузов зашли еще двое полицейских. «Вы вообще сумасшедшие!» — воскликнул однорукий. Один из вошедших приблизился к тому, что с аптечкой и приставил к его шее какую-то палку. Раздалось жужжание и конвоир, вскрикнув, дернулся и упал. Клара закричала. «Тихо замолчи, слышишь? Никто тебя не тронет», — сказал Кларе однорукий. В кузов вошел высокий человек в желтоватом шлеме и с рюкзаком, тот байкер с кладбища, на руке у него была нацеплена железяка. Он поднес ее к замку клетки, в которой сидел однорукий. Это был паверфист, силовой кулак, которым пользовались спасатели. Звонкий щелчок оглушил Клару. В животе что-то дернулось от громкого звука. Дверь клетки отскочила. Мотоциклист зашел внутрь, достал из рюкзака увесистые гидравлические кусачки и начал возиться с наручниками. Через несколько секунд однорукий вышел из клетки. «Вы понимаете, что натворили? Вы же на автозак напали!» выговорил он полицейским и мотоциклисту. «Ничто не сравнится с гневом владыки», — донеслось из бакерского шлема. «Мне нужна Миряночка!» — он подошел к клетке Клары. Было страшно. Девушка вжалась в стенку. Щелчок. В ушах повис тонкий звон. Дверь отворилась. Мотоциклист поднял черное, забрало шлема, и Клара узнала долговязовую служку. «Симка, или как его там?» «Я никуда с тобой не пойду!» — закричала Клара. «Так, меня слушать, никого не добивать!» — взял бразды правления однорукий. «Огонь не открывать. Что в кабине?» «В отключке или умерли?» — ответил один из полицейских. «Не разобрать». «Все быстро эвакуируемся в обитель». «Вы что, геликом на таран взяли?» «Ага, впечатали их в дерево». Гелик на ходу. «Да, бампер смят, но ехать можем». «С минуты на минуту объявят план «Вулкан», — продолжил однорукий. «Скорее всего, второй. На задержание банды особо опасного». Ничего, сказал второй полицейский. Нам главное до блокпостов обительских добраться успеть. Тут полтора часа езды и прямая дорога через лес, мосты и две деревни. К ним нет других подъездов. Вся полиция сзади будет. Вертолетом в лесу сесть негде. Вообще, общину они за нами не сунутся. Вывезем, если не будем останавливаться. Тогда ты, одноруки показал Насимку. Бери девушку и поезжайте на мотоцикле, но сначала распакуй демона. Живо! Долговязая фигура метнулась к клетке Карпова и начала примериваться паверфистом для удара. «Я не пойду с ним!» — воскликнула Клара. «Тише, тише!» — спокойным и дружелюбным тоном заговорил с ней однорукий. «Меня Богдан звать, мы же с тобой оба из общины, верно? Свои люди! Я тебе гарантирую, с тобой все будет хорошо!» «Я ничего тебе не сделаю, Мирянка!» — поддакнул Симка. Щелчок! Он скользнул к Матвею и начал отдирать кусачками железную ленту с груди узника. «Я тоже не хочу ехать!» — первый раз за все время Карпов сдавленно подал голос. «Просто оставьте меня тут! Я ничего не делал! В чем меня обвиняют? Разберутся!» «Да что ж вас уговаривать-то всех надо!» — завелся Богдан. «Ты хотела в обители остаться? Вот, останешься! Владыка все утрясет с твоей депортацией, только доберись до общины! А ты...» Однорукий обратился к Матвею, с которого уже слетели обе ленты и наручники. «Никто с тобой возиться не будет. В управлении тебе такой ад устроит за то, что ты бойцов покалечил. Ты себе не представляешь. У тебя нет выбора. Только в обитель теперь. Мне что, Силу применять к вам, чтобы вы соизволили спастись. А? Хорошо, — захныкала Клара. — Я поеду. Я тоже, наверное, — пробормотал Карпов, выходя из клетки. — Мы точно никуда не едем, — подал голос лысый из общей клетки. — Я вас и не зову, — осклабился Богдан. — Не обессудьте, что при таких обстоятельствах познакомились. Братик, щелкани парнем в замок, а дальше сами разберутся. Щелчок, дверь общей камеры отворилась. Симка взял Клару за руку и повел из кузова. Девушка послушно поплелась за ним. Кабина автозака была съедена вековым дубом возле дороги. Сзади стоял гелик в смятку. Чуть поодаль трахтел мотоцикл. В небе собралась стайка дронов, где-то вдали звенели сирены. Симка водрузил на голову Клары мотоциклетный шлем, и вся страшная картина обрезалась до окошка мотоочков и окрасилась в их оранжевый цвет. Сирены и жужжание дронов притихли. Клара, словно уменьшилась до размера этого пахнущего куревом шлема, спряталась в нем. Она послушно плюхнулась в коляску. Симка оседлал байк, и весь окружающий мир начал отъезжать куда-то направо, набирая скорость. В гелик загружались Богдан, Матвей, полицейские. Из кузова вышли юноши и мужчины в свитере. Они с тревогой осматривались по сторонам и провожали взглядами удаляющуюся Клару. «Я хочу домой», — сказала она внутрь шлема. «Считай, что ты уже дома», — ответил Симка и свернул на дорогу, ведущую в лес.